Шестнадцать. Куп настаивает на том, чтобы проводить нас до дома, хотя мы с Сэмом о ж е м прекрасно и сами о себе позаботиться. Минувшая ночь доказала это со всей очевидностью. Сэм идет вровень с ним, ступая в ногу. Я медленно тащусь сзади, п о д с т а в и в лицо солнцу. Стоит жаркий солнечный полдень, прощальный поцелуй бабьего лета перед тем, как зима медленно вступит в свои права. Под теплыми лучами Синяк на щеке слегка пульсирует. Воображение рисует, как он краснеет все больше и явственно проступает на коже. Я хочу, чтобы Куп повернулся и, наконец, его заметил, озабоченно распахнув глаза. Но они с э м идут на два шага впереди, по-прежнему в ногу, даже когда поворачивают за угол восемьдесят второй улицы, и тут же застывают, как вкопанные, а вслед за ними и я. У входа в мой дом явно что-то происходит. Там собралась толпа журналистов, такая огромная и буйная, что мы замечаем ее за два квартала. Куп, произношу я слабым голосом, слабым отзвуком моего обычного я. Здесь что-то не так. Реально, отвечает Сэм. Не суетитесь, говорит Куп. Мы не знаем в точности, зачем они здесь. Зато я знаю. Они пришли за нами. Я лезу в сумочку и достаю телефон, который выключила, когда мы с Сэм вышли из квартиры. Он возвращается к жизни взрывом оповещений: пропущенные звонки, новые письма, не прочитанные СМС. Я начинаю их пролистывать. Пальцы не имеют от беспокойства. Многие номера мне не знакомы. Это, по-видимому, журналисты. Я узнаю лишь телефон д ж о н а Томпсона. Он звонил три раза. Надо уходить, говорю я, зная, что через какую-то минуту они нас засекут. Или взять такси. И куда на нем ехать? – спрашивает Сэм. Не знаю. В офис Джеффа, в Центральный парк, куда угодно, только подальше отсюда. Мысль неплохая, соглашается Куб. Это даст нам время понять, что происходит. К тому же они не будут торчать здесь вечно. Я прищуриваюсь на толпу, которая, кажется, за последние полминуты стала еще больше. Или будут? Я так долго ждать не собираюсь, бормочет Сэм. Она устремляется вперед, прямо к журналистам. Я хватаю ее сзади за блузку и дергаю, пытаясь остановить, но бесполезно. Шелк выскальзывает из моих пальцев. Сделай же что-нибудь, говорю я Купу. Он смотрит ей вслед, прищурив голубые глаза. Не могу точно сказать, встревожен он или восхищен. Вполне возможно и то, и другое. Но я не испытываю ничего, кроме беспокойства, и поэтому бросаюсь вслед за Сэм, догоняя ее в тот самый момент, когда она подходит к моему дому. Журналисты, конечно же, нас замечают. Все головы поворачиваются в нашу сторону почти одновременно. Стая стервятников. Увидевших на дороге только что сбитое автомобилем животное. Люди с телевидения притащили с собой операторов, и теперь те толкают друг друга, стараясь занять наиболее выгодную позицию. У них под ногами к о п о ш а т с я фотографы, щелкая затворами. Среди них и Джона Томпсон. Неудивительно. Подобно остальным репортерам, при нашем приближении он выкрикивает наши имена, будто близко с нами знаком. Будто ему до нас есть какое-то дело. Куинси, Саманта. Видя перед собой стену камер и микрофонов, мы п я т и м с я назад. На плечо ложится чья-то рука, сильная и тяжелая. Мне даже не надо поворачиваться, чтобы понять, это Куб, который наконец тоже присоединился к нам. Отойдите, ребята, говорит он, обращаясь к журналистам. Пропустите их. Сэм пробивается вперед, яростно расталкивая толпу, чтобы проложить себе путь, совершенно не заботясь о том, кому от нее достается. Отвалите козлы сраные и не донимайте нас своими сраными вопросами, говорит она, прекрасно понимая, что со звучкой в виде таких слов запис ь никогда не выйдет в эфир. Нам нечего вам за с р а н ц е м сказать, хрен вам всем в зубы. Значит, комментариев не будет. Спрашивает какой-то репортер с о ч е р е д н о г о телеканала. Камера за его спиной поворачивается и устремляет свой взгляд на Сэм, словно глаз разгневанного циклопа. Хер тебе, а не комментарии. Она отворачивается от него и смотрит на меня. В свете фото вспышек ее лицо окутывается люминесцентным сиянием, делаясь плоским, бледным и бесцветным, словно полная луна. Краем глаза я вижу, что ко мне, расталкивая остальных, пробивается Джона. Вы действительно не хотите ничего сказать по поводу Лайзы Милнер? – говорит он. У меня внутри вспыхивает огонек любопытства, подталкивая вперед. Лайза покончила с собой несколько дней назад. Для новостей, которые непрерывно идут круглые сутки, это целая вечность. Нет, здесь что-то не так. Появилось что-то еще. А что с ней? спрашиваю я, придвигаясь ближе. Камеры тут же занимают место, где я стояла за мгновение до этого, и теперь окружают меня со всех сторон. Она не покончила с собой, отвечает Джона. Заведено уголовное дело. Лайзу Милнер убили. Подробности таковы: в тот вечер перед смертью Лайза Милнер выпила два бокала мерло, не в одиночестве. С ней кто-то был и тоже пил вино. И этот самый кто-то посыпал д ей в бокал большую дозу а н и т р о ф и л и н а мощного антидепрессанта, который иногда используется как снотворное при серьезных психических травмах. Количество препарата, обнаруженное в организме Лайзы, отправило бы в кому взрослого самца гориллы. Вино и а н и т р о ф и л и н были обнаружены в результате анализа токсикологических проб, взятых после смерти Лайзы. Если бы не они, все по-прежнему полагали бы, что она сама наложила на себя руки. Даже и с ними следователи могли бы прийти к такому выводу. Полицейские нашли анитрофелин на кухне, но вот чего им отыскать не удалось, так это пузырька от лекарства или рецепта, выписанного врачом Лайзе. Прочем, это еще ничего не означает в эпоху интернет-аптек, которые запрашивают тройную цену за препараты, поставляемые из Канады. Любое лекарство, которое только может пожелать ваша измученная л о м к а й душа, можно достать за границей. Когда только результаты экспертизы засияли, словно огни казино, домой Клайзе опять отправили бригаду криминалистов. На этот раз они произвели более внимательный осмотр, который вообще-то должны были сделать сразу, но поленились, думая, что она сама себя прикончила. Нашли бокал Лайзы с гранулами а н и т р о ф и л и н а на д о н ы ш к е Обнаружили на столе два красных кружочка от высохшего мирло, образованных основаниями двух бокалов. В одном кружочке содержался а н и т р о ф и л и н а вот в другом нет. Второй бокал обнаружить не удалось, как и следов борьбы или взлома. Кто бы ни был убийцей Лайзы, она ему доверяла. Судмедэксперту показались странными порезы на ее запястьях. Они были глубже по сравнению с теми, которые человек наносит себе сам, особенно если этот человек обдолбался. Еще более красноречивым было направление порезов: справа налево на левом запястье и слева направо на правом. Чаще происходит наоборот. Но даже если Лайза в принципе и могла вскрыть себя таким странным образом, Угол, под которым были нанесены раны, свидетельствовал об обратном. Сделать такое сама она абсолютно точно не могла. Это был кто-то другой, тот самый человек, который подмешал ей в бокал таблетки, а свой унес с собой. Большой вопрос, не считая того, кто и зачем это сделал, заключался в том, когда Лайза позвонила в 911 со своего мобильного. Полиция Манси полагает, что это произошло после вина, но до порезов. В соответствии с их гипотезой, женщина поняла, что ее опаили, и каким-то образом ухитрилась набрать девять один один. Преступник выхватил телефон у нее из рук до того, как она успела сказать хоть слово и нажал кнопку отбоя. Зная, что полиция все равно приедет, он схватил нож. Потащил оглушенную антидепрессантом Лайзу в ванную и искрамсал ей запястья. Именно этим объясняется необходимость резать вены, несмотря на то, что ее все равно убил бы анитрофилин. Вот чего полиция не знает, по крайней мере, пока не нашла компьютер Лайзы. Это что за час до всего этого она отправила мне письмо? Эта мысль приходит мне в голову, когда мы собираемся вокруг телефона Купа. Включенного на громкую связь, чтобы всем было слышно. Квинси, нам нужно поговорить. Это очень важно. Пожалуйста, пожалуйста, ответь мне. Мы расположились в гостиной. Я стою во главе стола, слишком опечаленная и разгневанная, чтобы сесть. Лайза по-прежнему мертва, и новые откровения этого не изменят. Но теперь я оплакиваю ее по-другому, сильнее и острее. Убийство — тварь куда более жестокая, чем суицид, хотя конечный результат в обоих случаях один и тот же. Эти слова различаются даже по звучанию. Суицид шипит, как змея. Это слабость разума и души. Убийство наводит на мысль о бурой грязи, темной, густой, наполненной болью. Мне было проще пережить смерть Лайзы, пока я думала, что это самоубийство. Это означало, что она сама приняла решение умереть. Правильный или нет, но это был ее выбор. Убийство — это не выбор. Куб и Сэм, молча и неподвижно сидящие по ту сторону стола, кажутся поражены не меньше меня, поскольку Куб никогда раньше не был у меня дома. Его присутствие... придает и без того с т р а н н о й ситуации сюрреалистический оттенок. В гражданской одежде, неловко п р и м о с т и в ш и с я на изящном стуле, он выглядит как-то неуместно, будто это не настоящий Куб, а какой-то самозванец, обманом проникший на чужое место. Меж тем поддельная жизнерадостная Сэм осталась в кафе. Теперь она настоящая. Стоит и обгрызает ногти, глядя в телефон Куба. Будто может увидеть собеседника, а не просто безликий силуэт на дисплее. Голос, который мы слышим, принадлежит знакомой Купа из полиции штата Индиана. Ее зовут Нэнси. Она первой приехала в тот студенческий женский клуб после того, как Стивен Лейбман закончил свой кровавый праздник. Она была для Лайзы тем же, чем для меня Куп. Я не стану вам лгать, говорит она. к р я п л ы м от усталости и горя голосом. Улик, с которыми можно было бы работать, у нас очень и очень мало. Я не могу сосредоточиться на ее словах, потому что в моей голове бесконечно прокручивается то письмо, будто зачитанное голосом Лайзы. Квинси, нам нужно поговорить. Если бы эти недоумки тщательно обыскали ее квартиру сразу по обнаружении тела, как я их просила. Все могло бы быть иначе, но они не стали меня слушать. И теперь один Бог знает, сколько человек там топталось перед тем, как они соизволили явиться туда во второй раз. Место преступления загроблено, а отпечатки пальцев там теперь повсюду. Это очень важно. Значит, того, кто это сделал, могут так никогда и не найти? – спрашивает Куп. Никогда не говори никогда, – отвечает Нэнси. Но пока все выглядит далеко не лучшим образом. Наступает короткая пауза, во время которой каждый из нас четверых думает, что вполне возможно, мы никогда не найдем ответы на наши вопросы. Убийцу не накажут, мотив не выявят, никто не поймет, почему Лайза отправила мне письмо перед тем, как ни о чем не подозревая сделать первый роковой глоток. Пожалуйста. Пожалуйста, ответь мне. Мне в голову, извиваясь, вползает еще одна тревожная мысль. Нам с с э м что-то угрожает? спрашиваю я. Куп хмурится, делая вид, что ни о чем таком не думал, хотя меня ему, конечно, не обмануть. Да или нет? настаиваю я. Я не думаю, что у вас есть повод для опасений, отвечает он. А ты как думаешь, Нэнси? Ее изнуренный голос выплывает из динамика. У нас нет оснований полагать, что это дело как-то связано с произошедшими с вами событиями. А если все же связано, говорю я, Куинси, к у б смотрит на меня взглядом, которого я раньше никогда не видела. В нем читается суровость, к которой примешивается огорчение от того, что я, возможно, что-то скрываю. Что ты мне не рассказала? Кое-что, что нужно было рассказать уже давно, я не стала этого делать, потому что письмо Лайзы было похоже на отчаянную попытку заставить кого-нибудь отговорить ее от самоубийства. Теперь я знаю, что это не так. Теперь я подозреваю, что она действительно хотела меня предупредить, но понятия не имею, о чем. Лайза мне прислала электронное письмо, признаюсь я. Сэм наконец поднимает от телефона глаза. Рука ее по-прежнему у рта, зубы сжимают ноготь безымянного пальца. Что? Когда? спрашивает Куб, и в его взгляде вспыхивает тревога. В тот вечер, когда она умерла. Если точно, то примерно за час до. Скажи, что там было, говорит он, слово в слово. Я рассказываю все подробности. Содержание письма, когда я его получила, когда прочла, даже пытаюсь объяснить, почему так долго никому ничего не говорила, кроме Джеффа. Но Купа это не особенно волнует. Он сосредоточен лишь на том, что не узнала обо всем раньше. Куинси, ты должна была рассказать мне в ту же секунду, когда получила его. Знаю, отвечаю я. Это могло бы все изменить. Я знаю, Куп. Эта информация заставила бы полицию провести в доме Лайзы более тщательный поиск, а следовательно быстрее понять, что ее убили. Может, они бы даже смогли выйти на след преступника. Все это я понимаю, и рожденное пониманием чувство вины приводит меня в ярость. Я злюсь на себя, на убийцу Лайзы, даже на саму Лайзу за то, что она поставила меня в такое положение. Ярость бурлит в моих жилах, затмевая собой все остальное. В том числе удивление и горе. Но это еще не значит, что вам с с а м а н т о й грозит опасность, произносит Нэнси. Возможно, это вообще ничего не значит, добавляет Куб. Но может, она хотела предупредить, что кто-то на нас нацелился? возражаю я. Кому это может понадобиться? спрашивает Куб. Мало ли кому, отвечаю я. Сумасшедших нас в е т е много. Ты же сам видел все эти сайты про преступления, видел, сколько п о л о у м н ы х фриков на нас сдвинулись. Они вами восхищаются, говорит Куп. Их приводит в ужас то через, что вам пришлось пройти. Не многие на это способны. У вас получилось. Тогда как ты объяснишь, что письмо? Никаких уточнений вносить не надо. Куп и так знает, о каком письме я говорю. Ужасном. угрожающим. Оно напугало его не меньше, чем меня. Ты не должна жить. Ты должна была умереть в том коттедже. Ты была предназначена в жертву. Автор, кем бы он ни был, напечатал его на машинке с такой силой, нажимая на клавиши, что буквы были будто выжжены на странице. Вместо буквы О использовали ноль. Видимо, соответствующая клавиша была сломана. к у б сказал, что эта зацепка, возможно, поможет полиции найти автора. Это было два года назад. Я уже давно ни на что не надеюсь, особенно после того, как полиция исчерпала все возможности, пытаясь найти отправителя. Отпечатков пальцев ни на конверте, ни на самом письме не было, а запечатывали его с помощью не слюны, а пропитанной водой губки. Точно таким же образом наклеили и марку. По штемпелю определили, что письмо было брошено в ящик в городке под названием Куинси, штат Иллинойс. Вряд ли это было совпадение. Мы с Джефом прожили вместе всего месяц, когда я получила это письмо. Так он впервые получил представление о том, каково будет жить со мной. Со мной, конечно же, случилась настоящая истерика до такой степени, что я решила тут же уехать, желательно куда-нибудь за океан. Джефф меня отговорил, назвав письмо больной, но совершенно безобидной выходкой. Куб п о т н е с с я к нему более серьезно, потому что это Куб, и он так устроен. К тому моменту мы с ним не виделись уже больше года, а все общение между нами сводилось к паре СМСок каждые несколько месяцев. Письмо эту ситуацию изменило, когда я ему все рассказала. Он тут же приехал в Нью-Йорк, успокоить меня и утешить. В нашем обычном месте над чашками с кофе и чаем он поклялся, что никогда не допустит, чтобы со мной случилось что-то плохое. Тогда же он настоял на личных встречах как минимум раз в полгода. Так и повелось. Это письмо написал психически неуравновешенный, говорит Куп, больной человек. Но это было давно, к у и н с и И за этим ровным счетом ничего не последовало. В том-то и дело, отвечаю я. Приславший его психопат продолжает спокойно жить дальше. Может, он писал л а й з е или Сэм, и может, решил наконец перейти к действиям. Я смотрю на Сэм, которая преображается на глазах. Ее волосы опять выбились из-за ушей и теперь закрывают большую часть лица защитным покровом. Ты. Когда-нибудь получала угрозы? Сэм едва заметно качает головой. Я уже давно не получаю никаких писем. Одно из преимуществ, когда никто не знает, где ты. Теперь знают, говорю я. Это видно по обложке. При мысли о Джонни Томпсоне и о том, что он натворил, на меня накатывает новая волна гнева. Руки против воли то сжимаются в кулаки, то вновь разжимаются. та мясь желанием врезать ему в челюсть. Лайза получала угрозы. Спрашивает Куп, склоняясь к телефону и обращаясь к Нэнси. Несколько раз, отвечает она. Какие-то из них внушали беспокойство. Мы отнеслись к ним со всей серьезностью и в ряде случаев даже смогли выйти на авторов. Одинокие чудилы, не более того, и уж точно не убийцы. Значит, вы не думаете, что за нами с Сэм с кто-то следит? – спрашиваю я. Дорогая, я не знаю, что вам на это сказать, – отвечает Нэнси. У нас нет ничего, что свидетельствовало бы в пользу подобного предположения. Но лучше все-таки перестраховаться. Это совсем не то, что мне хотелось услышать. Мой гнев нарастает. Мне необходим ответ, хороший или плохой, что-то определенное. о с я з а е м о е что поможет мне сориентироваться. Без него все о к у т а над таким же туманом, какой минувшей ночью стелился в Центральном парке. Неужели никого больше это не беспокоит? Говорю я. Конечно, нас всех это беспокоит, отвечает Куп. И если бы мы что-нибудь знали, обязательно бы тебе рассказали. Я отворачиваюсь, не в состоянии видеть, как его голубые глаза стараются меня утешить. Но при этом лишь выдают охватившую его неуверенность. До сегодняшнего дня Куб всегда был для меня надежной опорой. На него можно было положиться, даже когда остальной мир катился в тартарары. Но теперь даже он не может разобраться в том, что происходит. Ты злишься, говорит он. Да, злюсь. Тебя можно понять. Но ты зря боишься, что с тобой случится тоже, что с Лайзой. Почему это? Потому что если бы существовала такая вероятность, Нэнси бы нам сказала, отвечает он. И если бы я действительно думал, что кто-то собирается причинить тебе зло, к этому моменту мы бы уже на полной скорости мчались из этого города. Я бы тебя спрятал в таком надежном месте, что даже Джеффу было бы не под силу тебя найти. Действительно спрятал бы. На этот счет можно не сомневаться. Вот он. Ответ которого я так ждала. На данный момент его почти достаточно, чтобы приглушить пылающий в моей груди гнев. Но потом Куп поднимает свои голубые глаза и пристально смотрит через стол на Сэм. Вас тоже, Сэм, говорит он. Я хочу, чтобы вы это знали. Сэм кивает. Потом начинает плакать. А может, она уже давно плачет? Просто мы с Купом ничего не заметили, но теперь она делает все, чтобы это стало видно. Когда она откидывает с лица волосы, не увидеть струящиеся по ее щекам слезы просто невозможно. Простите, «Простите говорит Сэм. Все это меня потрясло до глубины души. Я не двигаюсь с места, пытаясь понять, искренни ли ее слезы, но сама мысль, что я позволила себе в ней усомниться, Приводит меня в ужас. Куб тем временем встает, огибает стол и подходит к ней. То, что вы расстроились, вполне нормально, говорит он. Ситуация ужасная. Сэм кивает и вытирает глаза, поднимается с места, протягивает руки вперед в поисках утешительного объятия. Куб подчиняется. Я смотрю, как он обхватывает ее своими ручищами и прижимает к груди. В чем неизменно отказывал мне последние десять лет. Я отвожу взгляд, иду на кухню, принимаю еще одну таблетку к с а н о к с а и принимаюсь печь.